— Да, разумеется. Из аэроплана вышел Бергер, он же мсье Берже, управляющий гостиницей «Палас», и сообщил. — Один персон жалает... Рядом с ним был невысокий, толстый, желтозубый человек. Дарья Петровна выбежала навстречу, подала ключ и сказала с почтительной улыбкой, что девушки были. — Да ничего, придут опять. Следователь Яценко сердился, а Федосьев, напротив, был очень доволен. Огонек резал глаз все неприятнее. Толстый человек говорил входившим девушкам «будьте знакомы» и весело смеялся и объяснял, что терпеть не может музыки, неприятный шум. Однако если девушки любят, то пусть механическое пианино играет, но веселенькое, а это дрянь. И только русские купцы любят за шампанским душещипательную музыку. Но, впрочем, ему все равно. А вот средствиться пора принять. Все тоже очень смеялись, и толстый человек сказал, что старость — не радость, за веселую жизнь надо платить. Платить же надо по очень простой формуле. Шопен после взятия Варшавы называл богом москалем. Федосьев же в своей пещере рассердился и написал злое письмо, на которое надо также ответить. В формуле этой «одна молекула кислоты» приходится на две, на две молекулы калия. Какой же атомный вес калия? Но сначала надо отправить ключ. Он брошен в зимнюю канавку. Там страница о богине Калии покровительнице кладбищ, и Муся Клервиль будет читать. Она хочет сыграть эту самую сонату, где все — и та грязь, и кладбище, и калий, атомный вес его — 3904. Да, кости выброшены, выпал туз, игра сыграна. Теперь бегство. Огонь нестерпимо разросся, стал жечь, и вдруг случилось непостижимое... Один мир, за секунду до того ясный, логический, связанный, стал совершенной нелепостью, появился другой, мучительный и тоскливый, тот, из которого нужно уходить. Над изголовьем постели горела лампа. Браун, засыпая, забыл потушить ее. Он весь трясся мелкой дрожью, стараясь вспомнить, что ему снилось. Сел, надел туфли, вышел в лабораторию. В вытяжном шкапу были приготовлены и банка с цианистом калием, и колба, и дважды пробуравленная пробка с воронкой с хорошо оплавленной отводной трубкой. Вернувшись в спальню, он снова лег, хоть знал, что больше не заснет. Принятая накануне огромная доза снотворного дала все, что могла дать несколько часов беспокойных идиотских видений кажется гамлет боится что там будут сны надо бы сказать обратно от того и страшно что там ничего не будет даже идиотских снов во всяком случае в последний раз спал в этой жизни за окном было темно с кровати за садом над крышей Выходящего на улицу дома была видна одинокая звезда. Трудно было сказать, какое время — вечер, глубокая ночь, предрассветный час. И долго еще Браун лежал в постели, вздрагивая под теплым одеялом, в тысячный раз думая все о том же. Рассуждение было неопровержимое. Случился удар, настоящий удар, несколько раньше, чем бывает обычно, но ведь и жил на своем веку больше, чем живет большинство людей. Да, за это надо платить. Но и за умственную работу также. Одна плата и за то, и за другое. Был первый удар. Тот врач, менее невежественный, чем другие, так, не стесняясь, и сказал «первый удар» потом будет второй удар, все, как полагается, полуидиотизм, идиотизм, смерть. С этим спорить не приходилось, но рассуждение все натыкалось на одно и то же. Правильно, однако от чего именно сегодня? И завтра будет то же самое. Да, но можно еще подождать. Ждал, ждал, пора и перестать. До вчерашнего дня было оправдание, ключ. Теперь книга окончена. Можно бы подождать ее выхода,